Глава 7. Графа меня вызвали на следующий день, на этот раз хотели к нему доставить, едва ли не под конвоем. Землевладелец оказался умным человеком, не стал меня арестовывать, не хотел портить отношения с охотниками. Все же я многим из них помощь оказывал. Вроде бы только вчера произошел конфликт с гвардейцами, а уже на следующий день по всему городу ходили слухи, что гвардейцы совсем оборзели. Ничего для графства не сделали а ведут себя, как свиньи, задирают порядочных людей, на стенах не дежурят, только пьянствуют и создают много проблем жителям. Как бы то ни было, утром пришли четверо стражников, которые попросили меня прийти к графу на разбирательство о произошедшем инциденте. Мои друзья тут же захотели пойти вместе со мной, только их замок никто пропускать не собирался, об этом стражники заявили сразу. Потошли до замка, стражники делились со мной новостями. Как оказалось, эти гвардейцы примчались к графу с жалобой на меня. Как я уже говорил, они все были дворянами. Вот и возмущались тем, что их всех из себя таких благородных атаковал служитель. И только их храбрость и умение помогло им выжить. Крав, что на это сказал, он им поверил, поинтересовался я. Нет, покачал головой десятник и кисло улыбнулся. Гвардейцы за прошедшее время уже всех достали, видно, еще не до конца поняли, куда прибыли и как тут нужно себя вести. Хорошо, что когда здесь были жрецы, их не было, видел я ваших коллег. Вы по сравнению с некоторыми очень добрый человек. Только от жрецов много пользы, а от этих пока вообще никакой, только жрут и пьянствуют вояки. Так вроде бы граф собрался их в поход вести, почему тянет? Да кто его знает, пожал плечами стражник, я же просто десятник, мне никто не докладывает. Прикажут с поход идти, пойдем, прикажут тут сидеть, будем сидеть. А у этих гвардейцев-командиров нет, что ли, удивился я, почему порядок не наведут? Да похоже, в гвардии это обычное поведение, считается, что в нее попадают только самые отчаянные войны, большинство из которых дворяне, хотя есть гвардейцы из простолюдинов, которых король за подвиги к себе приблизил. Командир у них хороший, только из-за худалого рода, а среди гвардейцев есть многие из знатных родов. Ему тоже не несути их наказывать могут на него пожаловаться, тогда он свое место потеряет. Видно, никакого скрытого разбирательства граф устраивать не захотел, потому что народа в зале собралось много, и в основном это были бравые гвардейцы. Не сказать, что все они были настроены ко мне агрессивно. Многие присутствующие смотрели с любопытством, некоторые даже поздоровались». Это, видно, те, которым так или иначе последователи помогали. Все же раненых лечили все мои коллеги. Что не скажи, а гвардия постоянно воевала, значит, и раненых у них было полно. Как оказалось, в гвардии короля вообще не было служителей, а вот простых лекарей целая куча. Мне даже любопытно стало, почему так. Все же при толпе гвардейцев граф не стал разбираться, что там у нас произошло. Мы ушли в соседнее помещение. Мы это я, граф, полковник который командовал гвардией, несколько капитанов, ну и те ребята, которых я на пострелом дворе шуганул. — Вы в курсе, что в городе категорически запрещено использовать божественную силу? — спросил у меня граф. Видно, решил не затягивать с разбирательством и сразу перешел к делу. Что мне не понравилось, смотрел он на меня с некоторой неприязнью. Скорее всего, гвардейцы слегка приврали. — Правда? — я сделал удивленное лицо. Как мне кажется, совсем недавно куча служителей активно использовали Рихи в пределах вашего города. Мало того, вы им после этого даже спасибо сказали. Рихи нельзя использовать против людей, поморсился сыграв, а вы нарушили этот запрет. Я защищался, защищал своих людей. Вот это пьянье показал настоящих тут же гвардейцев, посмели приставать к охотницам, оскорбляли порядочных женщин, а моему другу Анару даже горло хотели перерезать. Это при том, что никто их, кроме них, не обнажал оружия, думая, что я вправе защищать свою жизнь и жизнь моих людей в любом месте. К тому же в городе существует закон, который гласит, что убивать людей может только стражи и только преступников. А эти олухи, перед кем размахивали своими клинками перед охотниками? Многие из них, кстати, начали задуматься о переезде, благодаря деятельности так называемой элиты королевского войска. Это правда лицо полковника побогровело. — Мы немного погорячились, — признался один из дебоширов, — резать никого не собирались. — А зачем тогда оружие достали, — спросил граф. — Перед охотниками решили покрасоваться? — А мне что с простолюдинами, как сровнее разговаривать, — оскарился гвардеец. — Да, поверим мы себя не самым благородным образом, но это не повод лезть на кого-то из нас с кулаками. Тем более против нас были применены заклинания, поэтому я требую, чтобы вы наказали этого человека. «То есть вы сами искали проблем, а теперь смеете что-то требовать?» Зло спросил полковник, который покраснел так, что мне начало казаться, что его вот тот удар хватит. Да кем себя возомнили, щенки?» «К тому же это не мой служитель, господа», — добавил граф. «И он был в своем праве, так что придется вам принести извинения, чтобы в будущем такого не происходило». «Извиниться?» — возмущение гвардейца, того самого, который приставил нож горгу Анара, не было предела». — Да лучше тогда на дуэль выйти, раз в этой дыре к благородным такое отношение. — Следите за своим языком, — на этот раз вышел из себя граф, видно, сильно ему не понравилось, что его город сравнили с дырой. — Прошу прощения, что вмешиваюсь, не смог смолчать я. Что там с дуэлью? Вы меня на дуэль вызываете? — Да, на мечах, — проручал гвардеец. — Губу закатай, — хмыкнул я, чем прилег к себе удивленные взгляды, тут такого выражения не знали. «На дуэль выйдем, но я буду использовать свои силы, ну а вы можете мечом махать». Видимо, гвардейец, который сейчас был немного пьян, наконец догадался, кто перед ним находится, и как-то сразу притих, что заметили и остальные присутствующие. «Может, все же обойдемся извинениями?» — предложил граф, причем обращался он ко мне. Видно, до него тоже дошло, что выходить на дуэль со служителем — глупая затея. «Можно и так», — пожал я плечами. «Если у него хватит мозгов извиниться, я не буду настаивать на дуэли, которые мне предложил этот господин». Но голосом полковника можно было замораживать, на этот раз его узор окинул четверку гвардейцев. «Вы или извиняетесь, или сражаетесь на дуэли. думая, что результат для всех будет один. Мне бы не хотелось говорить вашим родителям о том, что вы погибли из-за своего пьянства». Гвардейцы еще немного побухтели, а после того, как граф сообщил, что я, являюсь служителем сразу двух богов, все же принесли извинения. Само собой, после этого мне из замку идти не дали, и тут же позвали на приватный разговор. Почти все присутствующие люди вышли, остался только я, граф и полковник. Последний с любопытством меня разглядывал, вероятно, о том, что я служил сразу двум богам, он узнал только что. Как обустоились на своей земле? спросил меня граф и, видимо, решил зайти издалека. Нормально все улыбнулся я, только воина очень мало пришлось искать. В этих землях с хорошими воинами совсем беда, согласился со мной аристократ. Все предели, но вы, наверное, заметили, что ваша земля находится в центре обжитых земель, и люди на ней чувствуют себя более спокойно. Заметил, кивнул я, а как вы умудрились стать служителем сразу двух богов, не смог сдержать свое любопытство полковник? Вроде бы и раньше подобное случалось, но я всегда думал, что это все вранье, сказки для олухов. Мне предложили, пожал я плечами, не отказываться же. То есть сразу два бога предложили, вам служить им. Нет, сначала один, а потом второй. А сначала кто предложил, на этот раз любопытство проявил граф. Сначала Марет не стал скрывать я, потом Градос. Надо же, а марет как к этому отнесся? Нормально, — улыбнулся я, тем более они оба меня навестили, к тому же они два брата. «Два брата», — проворотал полковник. «Неужели вас так часто боги навещают?» «Да не то чтобы часто, но иногда случается», — сказал я. «Ладно, у меня дел очень много, я, пожалуй, пойду, тем более конфликт вроде бы исчерпан». Устроили мне допрос. «Не для этого я сюда пришел». «Подождите, господин служитель», — степенулся граф. «У меня к вам еще одно дело имеется». «Какое?» — сделал я вид, что удивился. «Вы же видите, что мы теряем один участок за другим», — начал он. «Рано или поздно монстры снова попытаются уничтожить мой город, перебить всех находящихся тут людей». К счастью, это понял и король, поэтому послал к нам свою гвардию. «Вы в курсе, что произошло у соседей?» «Да, мне это известно», — кивнул я. «Они потеряли большой участок земли». «Не только. Почти вся армия была уничтожена», — вздохнул аристократ. Думаю, что если бы не жрецы, то нас ждала бы та же участь. В общем, разговор сейчас о другом. Дело в том, что мы постоянно отступаем, то есть идем оборонительную войну. Да, были попытки отбить земли, но, как вы знаете, все они неудачные. Сейчас же сложилась отличная возможность взять под контроль утраченные ранее земли. Я уже посылал разведку, так вот она докладывает, что тварей почти нет. Даже в недели пути от города встречаются лишь небольшие стаи большинство из которых предпочитают избегать сражения и просто убегают. А с замками что спросил я? Насколько мне известно, укрепления тут расположены примерно в одном дневном переходе друг от друга. Почти все замки пустые, только в некоторых, судя по следам, уже живут твари. Сейчас у меня под рукой почти 20 тысяч хорошо обученных воинов. Серьезные силы, особенно если учесть, что почти все твари подохли при сражении. Хочу попробовать вернуть часть утраченных земель. В двух неделях пути отсюда находится крупный город, даже крупнее этого. Планирую его обратно отбить и разместить там сильный гарнизон. Это не только мое пожелание, этим же озабочен и наш король, да хранят его боги. Он обещал еще солдат на помощь прислать, сказал, что будет так делать постоянно. Так что сил, что будет держать земли, у нас хватит. Главное, не давать монстрам, снова набрать силу. Такие у нас планы». — Достойное занятие, — признался я. — Думаю, что если король на самом деле пришлет дополнительные войска, то у вас все должно получиться. — Я тоже так думаю, — кивнул граф. — В общем, воинов у нас хватает, а вот со служителями проблема. Хотел было на это благое дело жрецов позвать, даже гонцов к ним посылал, но все они как один отказались. Причина оказалась проста. Они должны охранять свои храмы и город, в котором находится площадь богов. Остальные служители как будто специально куда-то ушли. И сейчас я располагаю только своим помощникам, аристократ показал на мужчину в балахоне, как всегда стоящего в углу. Он немного может лечить, но боевые рихи ему неизвестны. Вы же совсем другое дело, я в этом лично убедился. В общем, хочу пригласить вас пойти вместе с нами в этот поход, само собой, за достойную плату. Я сделал вид, что задумался, даже тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, что очень не хочу принимать такое щедрое предложение. Да, самому мне нужно идти в поход, убивать монстров, становиться сильнее, но нельзя забывать и о своих друзьях, которые тоже хотят заработать, но не очень хотят рисковать своей жизнью. Видите ли, осторожно начал я, что бы там ни думали люди, но я не являюсь командиром нашей группы охотников. Да, последнее слово за мной, но я всегда пытаюсь учитывать менее большинства. Сейчас мои товарищи пока не собираются идти в поход, хоть это и обговаривали». Просто так их бросить и уйти я не могу, они мои друзья, а я друзьями не разбрасываюсь. Простые охотники в этом походе будут получать по одной серебряной монете день, заявил граф. Ваши будут получать по две, и отдам приказ казначею, а вы будете получать по золотому. С большим трудом мне удалось удержать челюсть, чтобы она не упала на пол, потому что сумма была огромной. В одном золотом пятьдесят серебряных монет. Насколько я помню, во время работы на пострелом дворе я получил всего две серебрушки в месяц. Да тут на один золотой можно дом купить, но если даже не за один, то за два точно. Хотя раньше я был простым посудомойщиком, а сейчас служитель двух богов, причем не самый слабый. Конечно, от других охотников мне было известно, сколько они получат, если пойдут с графом отбивать земли, поэтому и мои товарищи уже собирались». Даже если бы не предложили больше, то все равно согласились бы идти. Деньги хорошие. Интересно, а где граф столько денег взял? Вроде бы он говорил, что казна уже практически пуста. Его Королевское Величество решил оказать финансовую помощь графу, как будто прочитал мои мысли полковник. Поэтому всем так щедро платят, даже охотникам. Я постараюсь убедить своих людей, кивнул я, но обещать пока ничего не буду. Когда планируете выдвигаться?» — Через шесть дней, — сообщил граф, — не хочется город без присмотра оставлять. Сюда должны еще войска от короля прийти. — Вы сами поведете армию? — Конечно. Это ведь моя земля, если суждено погибнуть, в лучшем бою во время освободительного похода, а не отбиваясь от очередной своры тварей. — Естественно, уговаривать своих друзей тех поход мне не требовалось. За такую щедрую плату они готовы были расцеловать графа. Только Альма немного испортилась в настроении, когда сообщила что люди, если и отвоевывали у монстров часть земель, то ненадолго. Вскоре твари забирали утраченные обратно, собираясь силами. Как бы то ни было, идти все равно нужно, только стоило обсудить с графом, кому я со своим отрядом должен буду подчиняться. Требовалось держать своих друзей рядом с собой, уверен, что простых наемников, таких как охотники, будут отправлять на самые опасные участки. Конечно, меня тоже, но я не простой солдат, смогу против десятка тварей запросто один устоять, опыт есть, а вот с моими друзьями все обстоит гораздо хуже. В общем, на следующий день мы всей толпой пошли в замок. Там я сообщил, что мы принимаем приглашение графа, после чего начали обсуждать, кому мы будем подчиняться. В результате переговоров граф решил, что лучше меня с моими людьми держать при себе. Полковник его поддержал. Конечно, это не значит, что мы постоянно будем в тылу. Не для этого мне столько денег платить будут. Скорее всего, нас будут посылать туда, где будет складываться самая тяжелая обстановка. Вообще, я понятия не имел, как проходит война с монстрами, это же не люди. Мне уже сообщили, что замки придется брать штурмом, но как их будут оборонять твари, я даже приблизительно не мог представить. Может, будут выскакивать и нападать на людей, как только увидят, а может, просто будут ждать на стенах. Хотя чего об этом думать, и так скоро увижу. Едва мы вернулись из замка, как тут стали готовиться к походу. На этот раз даже телегу купили, в которую запрягли лошадь Анара. Это раньше, если при деньгах, то можно с собой еды брать немного, деревень хватало, а крестьяне с радостью продавали еду. Сейчас нам предстояло идти по безлюдным местам, поэтому еды с собой тело брать как можно больше. Конечно, обеспечение всей армии граф брал на себя, Но только мне доводилось участвовать в походе, и есть то, что там готовят вояки. Хотя я буду питаться вместе с графом и полковником, но простых охотников дворяне точно не станут кормить той же едой, которую готовят им. В общем, готовились мы к этому серьезно. Каждый день с утра граф вызывал меня в замок на совет. Естественно, тут собирались сядцы и командиры, не только я. На совете всегда обсуждали почти одно и то же. Куда пойдем? По какой дороге? «Как будем брать замки? Сколько людей остроить в освобожденных замках?» и прочее. От меня толку на этих советах было очень мало. Ни разу ничего умного не сказал, да и граф ничего не спрашивал. Он, видно, звал только ради того, чтобы показать свое ко мне отношение. Других причин в этом я не видел. Зато мне удалось познакомиться с дочерью графа. Она пришла на один из советов, причем осталась несмотря на возражение отца. Видимо, была его любимицей, потому что папанин не на нее даже голос не повышал, ласково уговаривал, а она полностью игнорировала все его просьбы. Зато при появлении этой красотки дворяне разом задрали свои носы, показывая, какие они молодцы и храбрецы. Мне даже впервые на совете стало весело, так забавно было наблюдать за ними со стороны. Вроде бы к этому моменту уже все успели обсудить, а тут советы посыпались один за другим, каждый пытался привлечь к себе внимание. Мне пришлось прилагать большие усилия, чтобы не рассмеяться. В общем, каждый пытался привлечь к себе внимание. Каково же было удивление присутствующих, когда девушка, после того, как граф нас всех отпустил, подошла ко мне. Если бы взглядом можно было убивать, то я был бы сражен наповал раз десять. Такие недовольные взгляды были у дворян. «Здравствуйте», — поприветствовала меня девушка. «Вы есть тот самый служитель, который служит сразу двум богам?» — Да, госпожа графиня, — кивнул я, — так и есть. — Забавно, — улыбнулась девушка. — А вы, случайно, не врете? — Нет, госпожа графиня, не вру. — Перестаньте меня так называть, — нахмурилась девушка. — Зовите просто Эмилия. Это мое имя. — Ну тогда вы называете меня Коста, — предложил я. Видно, что-то не то сказал, потому что девушка сначала нахмурилась, а потом рассмеялась, как колокольчик. Она и впрямь была очень красиво и даже смотреть приятно, да и нос не задирает, в отличие от остальных. Разве я сказал что-то смешное? Нет. Девушка взяла меня под руку и потащила к окну. Ничего смешного. Просто я приличия вам сказала, чтобы вы называли меня по имени. Дворяне показывают этим свое благорасположение к собеседнику. А вы тут же согласились. Хотя так будет даже интереснее общаться. Не люблю разные условности. Расскажите лучше, как стать служителем Бога. Хороший вопрос, не смог я сдержать улыбки. Боюсь, что боги сами ищут себе служителей, от нас это никак не зависит. То есть боги вас тоже сами нашли, и что же у вас такого необычного, чем вы их привлекли? Сам не понимаю, — пожал я плечами, — вроде бы такой же человек, как и все, богам виднее. Может, вы попросите своих богов, чтобы они и меня сделали служителем? Эмилия, немедленно иди в свою комнату, — раздался голос графа, — надо же, как незаметно удился подойти. «Хватит всякую чушь нести!» Девушка обиженно поджала губы, но даже не подумала, куда-то уходить. Мало того, она уцепилась в мои руку, как клещ, и не отпускала. «Я скоро от старости помру в этой комнате», — растяженно буркнула она. «Имею право, хоть иногда, поговорить с приличными людьми. Разговариваю с прислугой, кстати, где она? Эти тетки у меня в комнате, я им сказал, что если они пойдут за мной, всех выгоню из замка». Да характер у этой красотки еще тот избаловал ее граф теперь плоды пожинает. Мне в этом мире доводилось видеть дворянок, но они вели себя намного скромнее тем более никогда не брали под руку абсолютно незнакомого человека. Ну так что вы поговорите за своими богами снова обратила на меня свой взор эмилия я готова стать служителем мореда боюсь ничего из этого не выйдет вздохнул я не с вашей внешностью людей пугать. «А что с моей внешностью не так?» — захлопала дюднющими ресницами девушка. «Вы слишком красивая», — улыбнулся я. «Спасибо». Девушка нисколько не смутилась, хотя и попыталась сделать вид, даже немного потупилась. И если бы не лукавый взгляд, то я бы даже ей поверил. Видно, граф устал терпеть подобное отношение к себе, поэтому он схватил девушку за руку и чуть ли не поволок ее куда-то. Она мне успела только рукой махнуть. Причем на следующий день она пришла опять и снова начала задавать мне разные вопросы, прошу, что не просила устоять ей с богами. Интересно, как бы она себя начала со мной вести, если бы ночью ее навестил марет Что-то мне подсказывает, что сразу бы забыла дорогу на совет и сидела в своей комнате, заперев двери на все замки. Через три дня прибыл крупный отряд, даже небольшое войско в несколько тысяч, обещанных королем солдат. Часть из них должны были выйти в поход вместе с нами а часть останется охранять город. Только после этого началось какое-то шевеление, и стало заметно, что армия готовится к выходу. Это же не мелкий отряд, еще неизвестно, сколько будет длиться поход. На главные улицы города стали выкатывать телеги и загружать их провиантом. Как-то оживились кузницы, как будто только сейчас войны озаботились своими доспехами и оружием. Причем, возможно, они обслуживали только что прибывших воинов.